Глава 15. Я осторожно спустился по бетонным ступенькам в помещение под сараем. Лейси вытащила сложенное одеяло и свернулась на нём колачиком. Когда я подошёл, она вильнула хвостом, но не поднялась навстречу мне. Она тяжело дышала, и мне стало страшно, потому что что-то происходило, но я не мог понять, что именно. Площадка у основания лестницы была очень тёмной. Я пытался разглядеть, что она делает. В воздухе стоял сильный запах, который я поначалу связал с присутствием другого животного, но как я теперь понял, он шёл от лейси. Я решил подойти ближе и был потрясён, когда она зарычала на меня, предостерегающе и утробно. Она не хотела подпускать меня. Что происходит? Я топтался на ступеньках, вглядываясь в полумрак. Помещение под сараем едва освещалось слабым светом из дома. Я услышал, как Лейси вылизывается, а затем, к своему изумлению, тоненький писк, звук животного. Лейси только что родила щенка, и крепкий запах подсказывал мне, что ещё один на подходе. Лейси устроила здесь логово. Я был обязан защитить её. Я был её партнёром. И всё же, когда Бирк свистнул, мне пришлось повиноваться. Я неохотно ушёл и лёг на пол в его комнате, повернувшись носом к открытому окну, потому что дверь была закрыта. Я тревожно сопел всю ночь. Когда на следующее утро он наконец выпустил меня, я бросился вниз по ступенькам и увидел мою Лейси и лежащих там крошечных щенков. Увидев меня, она махнула хвостом. В тот момент меня переполняла любовь к ней. Я осознал, что должен не только защищать свою новую семью, Но я обеспечивать их. Я бросился обратно к дому. Моя человеческая семья сидела за столом. Я подошёл к своей миске, но утренней порции в ней ещё не было. Папа Чейз откашлялся. "Самое время собирать цукини-гранд. Давай проверим их нынче утром". "Я уверен, папа", ответил Гранд. "Может, мне лучше остаться дома и помочь Бёрку с его модельным городом?" Повисла тишина. Я пошёл проверить миску. А прежде ничего. Гранд, придётся тебе ходить в старой одежде, которая тебе так надоела, сказал папа Чейз. Потому что ты будешь мне нужен всё время. Но даже в этом случае, думаю, часть урожая сгниёт. Раньше нам помогали с уборкой 100 рабочих мигрантов, а теперь никого нет. Я вернулся к миске, поднял её, отнёс к креслу Берка и со стуком уронил к его ногам. Берк рассмеялся. Проголодался Купер. я пристально смотрел на него и ждал, пока он отправится наполнить миску. Мой корм находился в стоящем на полу открытом пакете. Я мог бы сунуть голову в пакет, но понимал, что хорошие псы так не делают. Изо всех сил старался игнорировать его восхитительные запахи. Как только миска наполнилась, я опустошил её быстро и жадно. Когда Грант и Папа Чейс ушли, я выскользнул через собачью дверцу, Из беспокойством последовал за ними, надеясь, что они не пойдут под сарай. Они были моими людьми, и иметь от них секрет означало быть плохой собакой, но я не мог поступить иначе. Что-то мне подсказывало, что защита логова от счастья предполагала скрытность. Они ушли в направлении полей, а я потопал вниз по бетонным ступенькам. У меня из пасти пахло кормам, и Лейси поднялась под хор пищащих крошечных щенков. прижавшись к её боку. Она обнюхивала меня, а я стоял неподвижно, позволяя ей осуществлять досмотр. Когда она лизнула меня в губы, я почувствовал странный позыв, начинающийся с горла и спускающийся к животу. А потом всё, что я только что съел, отрыгнулось быстро и аккуратно. Лейси принялась есть. Купер ко мне. Я выскочил из-под сарая на утреннее солнышко. Во двор выкатился перк. «Ты где был, Купер?» В воздухе сильно пахло Лейси, и я очень хотел вернуться к ней, но мой мальчик явно ждал, что я останусь с ним. Я вздохнул и опустился в траву. По сне я грезил не о том, как мы с Лейси вместе бежим, а о том, как мы играем со щенками. Потом Берг направился в свою комнату. Покидая его, я чувствовал себя плохой собакой. Я пробрался в комнатку позади кухни, схватил пакет с кормом и замер. я точно знал, что бабушка лежала на кровати, но не спала. Я крадучись потащил пакет через гостиную. Из комнаты Берка послышался шум. Неужели он выходит? Я ощущал себя так, точно за мной гнались люди с криками: "Плохая собака, плохая собака". Я стал протискиваться сквозь собачью дверцу, и пакет зацепился за рамку. Я подал назад, потянул и наконец освободил его. Затем я остановился, тиновато прислушиваясь. Кто-то идёт? Моё сердце стучало, как в тот день, когда Грант бежал вниз по лестнице. Пакет бил меня по лапам, когда я мчался через двор и вниз по ступенькам сарая. Лайси не поднялась, но я знал, что она чувствует запах того, что было в пакете. Чуствовали ли щенки, я не знал, но они, похоже, вообще мной не интересовались. А вот я ими интересовался. Они тоненько попискивали. Глазки у них были плотно закрыты. А мордочки сморщены. Я разглядывал их, изучая внешность и запах каждого. Это были мои щенки. Я вернулся в дом, когда папа Чейз и Гранд пришли на ужин. Я очень проголодался и в надежде сидел под столом. "Новые двери для штормового убежища уже привезли?" спросил папа Чейз. "Нет, сэр", ответил Берг. "Какой толк от штормового убежища, если оно открыто всем ветрам? Ты и Берг собираешься поставить новые сам?" расспросил Грант. «Возможно. Спорим, что смогу». Папа Чейз кашлянул. «Думаю, будет лучше, если мы все поможем. Новые из стали и, вероятно, весят тонну, но заменять их больше не придётся». Гранту краткой опустил руку и дал мне крохотный кусочек хлеба. Хороший, послушный пёс выполняет сидеть, а получает только хлеб. Следующие несколько дней я нёс вахту на верхней ступеньке лесенки, ведущей под сарай. Лейси появлялась только ночью и ныряла головой в пруд, чтобы напиться, а я оставался караулить наших щенков до её возвращения. Лейси пахла вкусным молоком и крошечными щенками из логова. Ночью я оставался в комнате Берка и спал очень чутко. И однажды, уловив на ветру запах дикого животного, зарычал низко и утробно. Мой мальчик пошевелился. "Спи, Купер". Что бы это ни было, я знал, что оно преследует Лейси. Я сорвался с кровати, подбежал к двери и стал отчаянно скрестись в неё. «Пупер!» Я за Алая ласкалив зубы. Берг сел и удивлённо посмотрел на меня. «В чём дело?» Мысль о том, что со щенками что-то случилось, сводила меня с ума. Теперь я не просто царапался в дверь, а бился в неё. «Эй!» — закричал Берг. Он перевалился в кресло, подъехал к двери и открыл её. Я ринулся мимо него, промчался через гостиную и метнулся в собачью дверцу. Я сразу заметил существо, которое почуял. Нескорослое, свирепое на вид, с заострёнными ушами. Оно было размером с маленькую собаку и походило на неё. На крыльце зажглась лампа и осветила двор. Увидев меня, хищник замер, а я не стал медлить и побежал прямо на него. Купер! Он оказался проворным, настолько проворным, что его было не поймать. Я бросился за ним, но вскоре, когда он скрылся в лесу, потерял след. Мой мальчик звал, и я неохотно вернулся к нему. Рядом стоял папа Чейз. «Ты видел лису?» — спросил папа Чейз. «Да, Купер прогнал её». Папа Чейз погладил меня. «Хороший пёс, Купер». Мой мальчик позвал меня спать, но я спустился по пандусу и сел во дворе, решив караулить хищника. Берг выехал и посмотрел на меня с крыльца. «Ты чего, Купер?» Услышав своё имя, я почувствовал себя плохой собакой, но не хотел бросать пост. «Купер?» Хорошо, замедлив, сказал Берг и вздохнул. После этого я ночевал на улице в траве. Я больше не чувствовал запах крадущегося существа, но рисковать не хотел, а вдруг он вернётся и пойдёт под сарай. Берг в конце концов перестал звать меня спать с ним. Он просто хочет полакомиться лицом, заметил Гранд. Лучше будем надеяться, что она не вернётся, ответил папа Чейз. Я думаю, Купер справился бы с ней, сказал Берг. Верно. Но без счетов от ветеринара тоже не обошлось бы. Как-то вечером Грант с моим мальчиком уехали в грузовике Гранта, а меня с собой не взяли. «Всё в порядке, Купер», — сказала бабушка. «Они просто поехали за подружкой Берка». Я не знал, что она говорит мне, поэтому пошёл полежать на верхней ступеньке лестницы, ведущей под сарай. Когда мальчики вернулись, с ними была Вейн Лин. За ужином я сидел под стулом Вейн Лин. Из дружеских чувств и чтобы толкаться в неё носом. Я пришёл в восторг, когда она поняла, что я хорошая собака, и стала давать мне кусочки мяса, которые я осторожно брал у неё из рук. Когда Берк отъехал от стола, я понял, что ужин закончился. «Эй, хочешь прогуляться?» «Прогулка!» Я бежал впереди Берка и Вэнь Лин, а они медленно двигались по тропинке. Я посмотрел вперёд на дыру под сараем. Запах Лэйси подсказывал мне, что она была там, ухаживая за нашими щенками». Значит, возможно, в этом году у тебя будет операция? спросила Вэньлин. Думаю, нет, Берг вздохнул. Я всё ещё расту. Обычно это хорошая новость, но не в этом случае. Вот если бы я хотел играть в баскетбол, тогда да. Я просто хочу, чтобы её уже сделали, понимаешь? Если не поможет, ну и ладно. Но по крайней мере, я буду знать. Вэньлин положила руку на плечо Берга, и кресло остановилось. Она поможет, Берг. Я знаю. Спасибо. Они обнялись и затем прижались лицами. Я вздохнул. Последнее время они, похоже, делали это очень часто. Наконец, после долгого ожидания, они снова двинулись. Ой, а это что? Штормовое убежище. Ну, знаешь, при торнадо, нашествии зомби и всё такое. Они повернули в направлении сарая. Я с беспокойством последовал за ними. Я их хотел, чтобы они нашли щенков, и не хотел этого. Торнадо У нас в Мичигане торнадо не бывает, с вызовом сказала Вэнлин. Ещё как бывает. Как насчёт Флинт-Бичера? Он считался самым разрушительным в истории США до да Джоплина, штат Миссури. Так вот, чем ты занят весь день? Смотришь про погоду? Берк рассмеялся. В 7 классе я делал доклад о торнадо в Мичигане. Мы не Канзас, но в этом вполне можем с ним тягаться. Ладно, убедил. Мы на торнадно на Олимпе. Мой мальчик снова засмеялся. я понял, что с Вен-Лин он счастлив. «Так что там внизу?» — спросила она. «Вода, консервы, дровяная печь. То есть, при необходимости, там действительно можно пересидеть пару дней, например, во время ядерного удара. Или нашествие зомби. Я могу спуститься?» Берг заехал прямо на верхнюю ступеньку. Я беспокойно пыхтел, опасаясь того, что может произойти дальше. Я всё прекрасно понимал. И про пустой пакет с кормом, и про щенков. и про Лейси. Она тоже была напряжена. Я чувствовал, как она смотрит на нас. Конечно. Вон там внизу включается свет. Просто потяни за шнурок. А крыс или чего-нибудь ещё там нет? Или змей? Нет, конечно, нет. Поклянись. Да иди же. Вэньлин пошла вниз по ступенькам, двигаясь медленно и держась рукой за стену. Я покорно следовал за ней. Я думал, когда её запах наполнит небольшое помещение, Лейси зарычит Но как только загорелся яркий свет, Лейси принялась махать хвостом, а малыши завизжали. "О, господи!" ахнула Венлин.